ЭПИЛОГ По дороге к лагерю Адрен пропал. Я поискал старого волшебника глазами, потом махнул рукой. Как появился, неожиданно так и исчез. Был уже глубокий вечер, а мы с гнедым изрядно устали и хотели есть. Жеребцом проще, овес у нас есть, сено навезено изрядно, а вот чем перекусить мне? Ладно, авось да осталась свинина. В крайнем случае набьюсь в компанию клатникам, каш поем. Издалека увидел яркий костер, потом и длинный стол, заставленный яствами, вокруг которого сидели опять пьянствовали маги. Захотел взять хлыст и пройтись по спинам этих бездельников. Но ни хлыста, ни даже простой палки у меня нет, поэтому ограничился тем, что, подъехав к костру, поприветствовал присутствующих. «Ну что, дармоеды, не опухли еще?» Среди пьяных магов случился легкий переполох. Один из сидевших вскочил и выбросил в мою сторону левую руку, намереваясь что-то такое сотворить. Не раздумывая, я ухватил меч и, не вытаскивая его из ножен, треснул волшебника по лбу. Тот отлетел в сторону с бутыльников, едва не попав в костер, а я, спешившись, пообещал. «Пешком в силинг пойдете, засранцы!» зняв Гнедова за повод, хотя в этом и не было необходимости, Пошел от палаток, опасаясь, что сейчас устрою пьяным волшебникам хорошенький мордобой, безо всякой магии, но они на старости лет могут не выдержать. Но мой гнедой вдруг резко остановился и хорошо, что уздечка была не натянута, потому что гневко присел, дернулся и, судя по всему, двинул кого-то копытом. Сзади раздался крик боли, а, обернувшись, увидел еще одного мага, катающегося по земле и зажимающего руками причиндалы. Вроде мужское достоинство колдунам не нужно, но коли получить по нему копытом, так все равно больно, даже очень. «Го-го!» — заявил Гневко. «И правильно!» — похвалил я коня. «Нахрен тут колдовством заниматься?» «Юджин, что ты делаешь?» — меня догонял Габриэль. Опасливо посмотрев на Гневко, зашел с того бока, с которого опасность не угрожала, то есть со стороны хозяина. — Надоели мне твои пьяницы, — сообщил я, сдержавшись, чтобы не сказать. Да и твоя пьяная морда порядком осточертела. Потом, впрочем, вполне возможно, что и сказал бы, но отвлекся на конюха. Лично расседлав гневко и, проследив, чтобы его напоили, повернулся к барону. — Хочешь сказать, что я не прав? Понабирали колдунов со всего герцогства, только на кой тофель? — Какая от них польза? Жрете, как свиньи, пьете еще похуже. Ни разу в жизни не видел пьяной свиньи. Умная скотина, в отличие от колдунов. Она вино пить не станет. Фонский лурк моему удивлению не обиделся. — А что поделать? — философски отозвался барон. — У всякого человека, даже если он маг, должны быть свои слабости. Да и радость у нас. Мой племянник и повелитель прислал целый обоз продовольствия и бочку вина из собственных погребов. «Слово чести, граф. Завтра же выйдем и найдем проклятую ведьму». «Успокойся. Ее уже нашли без вашего участия», – устало сказал я. Потом добавил в голос чуточку презрения. «Нашли, успокоили. Можете заливать глаза дальше. Моя миссия выполнена. Завтра я уезжаю». «Герцогу доложи, что его приказание выполнены. Передай, что сам убил ведьму. Мне все равно». — Я думал, что Габриелю станет стыдно или хотя бы неловко, но, верно, я не так хорошо изучил своего приятеля. — Нашли, да еще и успокоили, — радостно воскликнул барон. Кажется, он собирался хлопнуть меня по плечу, но не решился. — Даже не представляешь, какую добрую весть ты нам принес. Прям-таки гора с плеч. Бросив меня, фонский лор помчался к костру сообщать новость своим коллегам. — Вот ведь сволочь, а я его другом считал. Я шел не спеша, а когда подошел к столу, то голдевшие маги в раз притихли и настороженно уставились на меня. Окинув пьяный сброд, недобрым взглядом, выбрал себе миску побольше и начал собирать в нее то, что мне приглянулось. Жареные сосиски, курочку, несколько ломтей хлеба. Подумав, сунул еще и парочку яблок. Не подерутся. — Сообрази, чтобы мне каус варили, — приказал я первому попавшемуся на глаза магу. А тот, захлопав глазами, кивнул. Повернувшись к фонски Луру, сказал, «Я твою палатку займу». «Занимай», — не моргнув глазом, ответил тот, «распоряжусь, чтобы кау сварили и тебе подали. Только не такую скверную, как в прошлый раз. На самом-то деле кау была неплоха, но хотелось к чему-то попридираться. Да и злость на господ магов не улеглась. Может, и на самом деле отправить их пешим строем до столицы герцогства». Прикажу латникам, тебе все исполнит. Ладно, подумаю. Палатка Габриэля небольшая и уютная. Есть лежанка, раскладной стол и стул. Вон, даже масляный ламп светит, но не чадит. Подтащил к лежанке походный столик, скинул плащ, сапоги, устроился на манер древних эллинов и принялся жадно уничтожать все, что притащил. Неудивительно, не ел с самого утра. Когда захрустел яблоком, Раздумывая, они ли сходить, поторопить слугу, варившую кау. Как заявился господин придворный Макс под носом? Это что, он лично тащил? А нет, не лично. Судя по звукам, до палатки тащил слуга, а Габриэль только сейчас перехватил поднос. Позвольте, господин граф, проворкал барон, наливая в кружку божественный напиток. Эх, благодать, проговорил я, отпивая первый глоток. «Я все удивляюсь, как ты ее можешь пить?» — хмыкнул Мак, усаживаясь на раскладной стул. «Кава, она ж горячая, а ты ее сразу в рот». «Допустим, не сразу, а чуть попозже», — отозвался я, чувствуя, что раздражение слегка улеглось. «Вот надо тебе было вначале поесть, а вовсе не напугал бы моих старичков», — усмехнулся Габриэль. «Да что там, я и сам напугался», — признался барон. Явился весь разъяренный, думал, сейчас за меч схватишься, всех порубаешь. — И надо было, — хмыкнул я. — И чего это я сразу твоих друзей не пришиб? — Мерцони, из-за твоего жеребца придется теперь долго лечиться, — вздохнул маг. — Мы ему все обезболили, но хирург все равно понадобится. — Сам виноват, незачем был к жеребцу сзади подходить, да еще и магией баловаться. — Сам, — не стал спорить маг. Мы с бароном замолчали... Он сидел с таким понурым видом, что я не выдержал. «Ты хотя в пещере был, с оборотнем повоевал. Остальные сидят здесь, герцогские харчи, переводят, пьют в три горла. А толку от них?» «Так страшно же, как? Ты понять не можешь?» Нервно скачив, барон прошелся по палатке, дошел до двери, откинул полок и приказал невидимому слуге. «Эй, малый, притащи-ка сюда кувшин, что напротив моего места стоит». Побегав еще немного по палатке, три шага сюда, три обратно, фонский лур сел. «Южин, я тебе честно скажу, виноват. Хочешь услышать, что мне стыдно? Да, стыдно. Что напился с тобой, не пошел. А остальной народ и на самом деле струсил. Сам посуди. Если прожил лет четыреста, а то и больше, станешь дорожить каждым годом. Чем дольше живешь, тем больше боишься смерти». А про Фреону старые маги наслышаны, знают, что очень сильная ведьма. Кому хочется раньше времени на тот свет? Эх, добрый я человек. Вот, повинился барон, я и растаял. А повинный голову, как говорят, и меч не сечет. Правда, за топор палача никто не ответчик. Ладно, забудем, хмыкнул я, допивая кружку, и сразу же наливая вторую, чтобы не остыло. Слуга тем временем притащил кувшин, поставил на стол, но, к моему удивлению, Габриэль не притронулся к вину. «Забыть не забудешь, но мне не хотелось, чтобы у тебя сложилось слишком превратное впечатление о магах. Ну, не бойцы они, что поделать?» «Когда-то были бойцами, ничего не боялись, а теперь я сам про себя думаю, насколько меня еще хватит на десять лет или на год, а молодежь не желает магии изучать». И не всем это дано Почему же привратные? Хмыкнул я, потягивая каву Нет, все-таки нужно обзавестись жаровней Уже остыло Я сегодня с одним волшебником познакомился Если б не он, то могли бы Ведьму и не отыскать А ему в больше, чем любом из вас А что за волшебник? Удивился Габриэль Все мои старики дрыхли А другим взяться негде Очень старый маг, звать Адрином Принялся объяснять я «Из тех, кто в прошлый раз Фриону убивал». А Адриан? Из тех, кто убивал Фриону, удивился фонский лур. «Не помню такого мага, а я их всех знал. Из восьми, кто на Фриону ходил до сегодняшнего дня, только один и дожил. Но он очень дряхлый, тысячи лет даже для нашего брата слишком. Расскажи-ка поподробнее, как все было». «Подробно рассказывать не стал, устал, хотя и кавы напился» а только вкратце предсказал, как было дело, но кое-что утаил, например, что согласился стать учеником мага. Откровенно -то говоря, я воспринял это как шутку. Если нет, то через 25 лет посмотрю, если доживу. Слушая мой рассказ, Габриэль изумлялся все больше и больше. Странный какой то маг. Магия воздуха — это основа основ. Без воздуха не изучишь ни магию огня, ни воздуха, ни воды — «А он, говоришь, владеет заклинаниями?» «Как он их умудрялся освоить без знания основ?» «Кто из нас маг? Ты или я?» — пожал я плечами. «А вообще, колдун мог и имя сменить, и спрятать как следует». «Ты мне скажи, если твои приятели трусы, на кой хрен они вообще поехали?» «Так кто же из страха?» — засмеялся барон. «Думаешь, мой племянник их просил, уговаривал? Ага, как же!» его высочество просто распорядился собрать всех магов кто поблизости оказался и может своими ногами ходить и отправить сюда а тех кто ослушается изгнать из герцогства пришлось ехать кому хочется на старости лет стать изгоем будет ли драк с фреон еще вопрос а вот если конные жандармы в купе с латниками прибудут никакая магия не спасет ясно вздохнул я ладно господин маг тофель с тобой «Иди, пьянствуй, празднуй победу», а я пошел спать. «Но предупреждаю, если орать начнете, да песни петь, и меня разбудите, то не в защите, а гребете по полной по рыжим задницам». «Почему по рыжим?» — слегка ошизил маг. «От старости порыжели, нашелся я. «Не говорит же, что мне понравилось выражение Адриана». «Да, тебе и впрямь спать пора, а то заговариваться начинаешь», — хмыкнул Габриэль. Взяв кувшин с вином, пошел к выходу, потом спохватился. Да, ты как раз в палатку ушел. Так от тангаров посыльный прибыл, награду тебе просил передать. Фонский лур вытащил из-за пазухи коробку и передал мне. Открыв ее, обнаружил внутри увесистую золотую цепь. Звенья раза в два больше, чем на цепи Эрлы и кругляш величиной с блюдца. И что там такое? Вокруг какие-то выпуклости, внутри изображений трех скрещенных кирок. Никак орден. Ишь ты, они тебя высшим орденом наградили, с легкой завистью сказал Габриэль. Таким только тангаров награждают за особые заслуги. Даже у герцога орден с двумя кирками. А у меня и с одной нет. Хочешь, подарю, предложил я. Вот с чего бы мне не хотелось, так это брать награду от самовлюбленных придурков, слепо блюдущих традиций. — Ты что, издеваешься? — прошепел барон. — Если откажешься, так это разрыв отношений, а Диметрию серебро позарез нужно. — Но если серебро нужно, тогда возьму, — обреченно проговорил я. А потом утешился. Этот орден будет прекрасно смотреться в моей коллекции. По размеру подходит к бешеному кресту. Правда, тот из чугуна, а этот из золота. Барон ушел, а я лег на постель. Вытянул ноги и подумал, вот завтра уеду, дня через три-четыре увижу Кейт, а потом никакая сила не вытащит меня из дома. Буду читать, есть печенку, приготовленную курдулой, перебирать коллекцию и скучать. Эх, как хочется просто поскучать. Ах, да, по весне нужно обязательно перекрыть крышу, чтобы Брауни перестал сердиться. И все-таки любопытно, кто ж такой Адрин? И откуда он здесь оказался?